Глава двадцать седьмая Эль Аша по третьему кругу обошла Эль и принялась к девушке, словно дикий зверь. Русалки сжимали пленницу еще крепче прежнего. Она терпела боль в запястьях и на руках. Синяки точно останутся. Не время еще, не время, повторяла она по себе мантру, лишь бы не свернуть им шеи. Аша точно этого не простит. Надо брать хитростью. Итак. «Дарованные суши готовы ли ты добровольно лишиться чувств, избавиться от мук совести, ярости, боли, любви?» Эль с вызовом уставилась на повелительницу подводного царства. «Что же все разглагольствуешь и не заберешь их?» Левую щеку обожгло болью. Эль повернула голову влево, чтобы запомнить ту, что подняла на нее руку. «Не смей говорить с повелительницей в таком тоне!» — прошипела русалка. Дары мы принимаем добровольно. Это морской закон, как ни в чем не бывало, сказала Аша. Эль задумалась в голову закралась кромольная мысль, то есть я могу торговаться? Правую щеку обожгло болью. Эль скривилась, глаза горел пламя ненависти. Я спрашиваю в последний раз, у вашей лопалось терпение. Я согласна.